Луи Стивенсон Алмаз Раджи Передача Третья Повесть о доме с зелеными ставнями Я едва дождался условленного часа, чтобы узнать от вас, милый Флоризель, окончание этой любопытнейшей истории. Я весь внимание. Я готов продолжать. Но для этого мне следует ввести в действие новые лица, доселе не принимавшие участия в событиях. Вот. Это играет молодой клерк шотландского банка Фрэнсис Скримджер. Он живет спокойно, исправно исполняет свои служебные обязанности и получает уже 200 фунтов в год с надеждой на дальнейшее повышение по службе и на жалование, вдвое превышающее эту сумму. Редкий молодой человек был так доволен всем, так трудолюбив и старателен, как Фрэнсис Скримджер. Каждый вечер, дочитав газету, он играет на флейте. мистер Скримжар, вам письмо приказано дать в собственные руки. Благодарю вас. Прошу безотлагательно посетить нашу адвокатскую контору по очень важному и секретному делу. Мистер Фрэнсис, мистер Фрэнсис, проходите, проходите, садитесь. Благодарю вас, сэр. Приступаю к разъяснению вопроса. Некто человек, занимающий высокое положение, пожелал выдавать вам, мистер Фрэнсис, по 500 фунтов ежегодно. 500 фунтов мне? Да, вам. То есть... Э... Да, этот щедрый жест сопровождается некоторыми условиями, в которых, по моему мнению, вы не найдете ничего трудного или недостойного для себя. А что же это за условия? Они меня очень беспокоят. Их два, только два. А сумма, напоминаем вам, 500 фунтов в год. Первое условие чрезвычайно простое. Вам надлежит быть в воскресенье в Париже. То есть как? Да. В Париже. Там, в кассе французской оперы, вы получите билет, взятый на ваше имя и отложенный для вас. От вас требуется просидеть весь спектакль на месте, обозначенном в билете. Вот как? Другое условие, более серьезное. Оно касается вашей женитьбы. Ох. Мой клиент, сердечно заботится о вашем благополучии, желает оставить за собой решающее слово в выборе жены для вас. Вы понимаете? Да, простите, но давайте будем говорить яснее. Это значит, что я должен буду жениться на ком угодно, кого только не вздумает мне предложить это... Невидимые личности. Мне поручено заверить вас, что в основу выбора ваш благодетель намерен положить соответствие возраста и положения. О, ну а теперь остается проверить, не является ли все это просто каким-нибудь жульничеством. Случай необъяснимый. Я чуть не сказал, невероятный. Я не знаю... Но, кажется, догадываюсь. Это, на первый взгляд, необъяснимое дело затеял никто другой, как ваш отец. Мой отец? Да что вы, почтеннейший! Я знаю наперечет все, что у него на уме и в кошельке. Я говорю не о мистере Скринджере старшем, Ибо он не отец вам. Что? Когда он и его жена прибыли в Эдинбург, вам было уж около года. На попечении подлинных родителей вы находились только три месяца. Боже! Тайну сохранили хорошо, но дело обстоит именно так. Кто ваш отец? Неизвестно. Однако, повторяю, я убежден, что предложения, каковые в настоящее время я уполномочен вам передать, исходят от него. О, я потрясен столь неожиданным открытием и должен узнать все до конца. Я согласен. Мое имя Фрэнсис Скримминджер. О, месье, вот билет, который оставили для вас. Мерси. Его купили только что. В самом деле? А могу я спросить, каков был с виду джентльмен, купивший билет? Месье его описать легко. Он стар, крепок и красив собой. У него седые волосы и рубец от сабельного удара поперек лица. А. А. Такого приметного человека трудно не узнать. Благодарю вас за любезность. Я хотел бы его увидеть. Месье, он не мог уйти далеко. Если вы поспешите, то еще догоните его. Да, вы очень любезны. Благодарю вас. И Фрэнсис стремительно бросился из театра на улицу и стал осматриваться по сторонам. С полчаса он бегал по улицам, но наконец понял нелепость своих затянувшихся поисков. Тогда он решил пройтись, чтобы унять волнение. И тут случай помог ему больше, чем все заранее обдуманные планы. На бульваре он увидел двух сидевших на скамейке мужчин, погруженных в беседу. Один был темноволос, молод и красив, но с явно клирикальным отпечатком во внешности, несмотря на мирское платье. Наружность другого во всех подробностях совпадала с описанием. Седые волосы и рубец от сабельного удара». Фрэнсис почувствовал, как сердце забилось у него в груди. Он понял, что вот-вот услышит голос своего отца. Обойдя кругом, он тихонько уселся позади собеседников, которые были слишком заняты своим разговором, чтобы глядеть по сторонам. «Ваши подозрения, Роуз, начинают надоедать мне». Говорю вам, я стараюсь изо всех сил. Миллионы в один миг не раздобудешь. Разве я не забочусь о вас, совершенно незнакомом человеке из чистого доброжелательства? Разве вы не живете главным образом на мои подачки? На ваши авансы, мистер Ванглер? Подачки? Авансы? Нет, подачки. Авансы? Ну, хорошо. Авансы. Если вам так угодно. Из расчета, а не из доброжелательства, если вы предпочитаете. Я пришел не для того, чтобы подбирать выражения. Дело есть дело. А ваше дело, разрешите, помни. дело темное. И нечего вам тут ломаться. Доверьтесь или оставьте меня в покое и ищите себе другого. Боже! Они, кажется, оба отъявленные негодяи.